760. Декабрь, 5. -е. Как много людей, отягощающих, как мало приносящих облегчение. Оба явления зависят от свойства их аур. Светоносная аура не отягощает, но носить ее нелегко, ибо приходится постоянно давать. Отдача происходит естественно и постоянно, это есть внесение света, точнее, внесение света в сумерки обычности. Постоянная отдача светоносных излучений возможно только при единении с иерархией, иначе опустошение сокровищницы невозместимо. И не только людям, но и пространству приходится отдавать. Сумерки конца Кали и Юги поглощают светоносное излучения ауры особенно Яра.